Глава двадцатая Албания Склоняю взор Привет, кормилица Крутая, непокорных Байрон Чайлд, Корольд. На небе еще Сверкали звезды Когда соколиный глаз Разбудил спящих Мунро и Хейвард вскочили на ноги, как только услышали его голос у входа в убежище, где они провели ночь. Выйдя из своего укрытия, они увидели разведчика, ожидавшего их. Вместо всякого приветствия, мудрый проводник сделал многозначительный жест, призывая к молчанию. «Не говорите ни слова», — шепнул соколиный глаз, когда они подошли ближе, — «голос белого редко может приспособиться к тишине леса» как мы видели на примере этого жалкого певца. — Ну, — продолжал он, направляясь к защищенному месту крепости, — спустимся в ров с этой стороны. Старайтесь ступать по камням и бревнам. Спутники исполнили его приказание, хотя причина таких необыкновенных предосторожностей оставалась для них тайной. Когда они спустились в низкую впадину, окружавшую с трех сторон земляной форт, нашли ее почти совсем загроможденной развалинами. Осторожно и терпеливо, продвигаясь вслед за разведчиком, они выбрались, наконец, на песчаный берег Хорикина. Это след, который можно учуять только носом, — сказал разведчик, с удовлетворением оглядываясь на пройденный трудный путь. — Трава, предательский ковер для беглецов, а на дереве и на камне не остается следа мокасин. Будь на нас военные сапоги, можно было бы, пожалуй, опасаться, но в обуви из оленей кожи, изготовленной как следует, человек может спокойно отправляться в горы. Подтолкни пирогу поближе, Ункас. Здесь, на песке, следы очень заметны. «Тише, мальчик, тише!» Она не должна прикасаться к берегу. Они то негодяи узнают, каким путем мы ушли отсюда. Юноша осторожно подъехал к берегу. Разведчик перекинул на корму доску, оставшуюся от развалин крепости, и жестом пригласил офицеров в пирогу. После этого все снова было тщательно приведено в прежний беспорядок. Соколиному глазу удалось добраться до пироги, не оставив после себя следов. Хейвард молчал, пока индейцы, осторожно гребя веслами, не отплыли на некоторое расстояние от крепости под широкую темную тень, падавшую с гор на зеркальную гладь озера. «К чему этот тайный поспешный отъезд?» — спросил он наконец. «Если бы кровь Анайды могла оставить след на воде, по которой мы плывем, то вам сразу стало бы ясно, почему мы это делаем», — ответил разведчик. «Разве вы забыли, кого убил Ункас?» Конечно, нет. Но ведь вы говорили, что он один, а мертвецов нечего опасаться. Да, он был один в своем дьявольском деле. Но индейцу редко приходится опасаться, что его кровь прольется без того, чтобы вскоре не раздался предсмертный крик кого-либо из его врагов. Но наше присутствие, авторитет полковника Мунро я думаю, послужат достаточной защитой от гнева наших же союзников. Особенно в том случае, если индеец ценит свою жизнь. Надеюсь, из-за такого пустяка вы нисколько не изменили намеченный маршрут». «Неужто вы думаете, что пуля этого негодяя свернула бы в сторону, окажись на ее пути хоть сам король?» — упрямо возразил разведчик. «Почему же этот великий француз не помешал Гуронам напасть на нашу колонну, если уж так сильно, по-вашему, влияние белых на индейцев?» Ответ Хейварда был прерван с тоном Мунро. Помолчав немного, Хейвард сказал, «Только Бог рассудит этот поступок Манкальма. вот «Вот-вот, теперь-то в ваших словах есть смысл» так как вы исходите из религии и честности. Одно дело — направить полк своих солдат, утихомирить стычку между индейцами и пленниками, а совсем другое дело — задабривать гнев дикаря, чтобы он забыл свой нож и ружье, называя его своим сыном. «Нет-нет!» — продолжал разведчик, оглядываясь на скрытые в тумане стены форта Уильям Генри — и, рассмеявшись своим тихим искренним смехом, сказал «Нас разделяет теперь вода. И если только эти черти не подружатся с рыбами и не узнают от них, кто ранним утром проплыл по озеру, мы пройдем весь Хорикен, прежде чем они сообразят, каким путем догонять нас. Враги впереди, враги сзади. По-видимому, наше путешествие будет полно опасностей». «Опасностей?» — спокойно повторил соколиный глаз. «Нет, оно будет не так уж опасно. Тонкий слух и острое зрение помогут нам перегнать негодяев на несколько часов. А если придется прибегнуть к оружию, то, по крайней мере, трое из нас умеют управляться с ним так же хорошо, как любой из тех, кого можете встретить в этих местах. Нет-нет, об опасности...» «Нечего говорить, но, вероятно, придется идти форсированным маршем, как сказали бы вы. Может быть, случится нападение, стычка или иное развлечение в этом роде, но укрыться будет везде удобно, и боевые припасы у нас в изобилии». Возможно, что понятия Хейварда об опасности несколько отличались от понятий «разведчика». Вместо того, чтобы ответить охотнику, он сидел молча, пока пирога скользила по воде. На рассвете они приплыли к потокам озера и стали быстро и осторожно пробираться среди бесчисленных островков. Чингачгук положил свое весло. Ункас и разведчики вели легкое судно по запутанным, извилистым протокам, где каждый лишний фут, сделанный ими, мог приблизить их к какой-нибудь опасности. Внимательный взгляд Сагомора переходил с островка на островок, с одной заросли на другую. Когда же перед ним расстилался водный простор, то его острый взгляд устремлялся вдоль обнаженных скал и грозных лесов, нахмурившихся над узкими протоками. Хейвард, заинтересованный красотой места и в то же время испытывавший тревогу, Внимательно следил за всем и только что подумал, что тревога его не имеет достаточных оснований, как весла перестали двигаться по сигналу, данному Сагомором. «Ух!» — вскрикнул вдруг Унка, почти в то же мгновение, как легкий удар его отца по борту пироги предупредил о приближении опасности. «Что такое?» — спросил разведчик. «Озеро так гладко, словно ветра никогда не дули, и я могу видеть на целые мили вперед, и только черная голова Чомги вынырнула из воды». Индеец поднял весло и указал в ту сторону, куда был устремлен его пристальный взгляд. Дункан взглянул в том же направлении. В нескольких десятках футов от лодки лежал один из низких лесистых островков, Он казался таким спокойным и мирным, как будто его уединение никогда не нарушал человек. «Я ничего не вижу», – сказал он. «Кроме суши и воды, очень красивый вид...» перебил его разведчик. «Да, сагомор, у тебя есть разумная причина для каждого поступка. Это только тень, но она неестественна. Видите, майор? как бы полоску тумана над островом. Это испарение, поднимающееся над водой. Это ясный ребенку. А вот что за темная полоска окамляет туман снизу? Ее можно проследить до чащи орешника. Она идет от костра, но уже потухающего. Ну так подъедем к этому месту и разрешим наши сомнения, сказал нетерпеливый Дункан. Людей должно быть немного, если они могут уместиться на таком клочке земли. «Если вы будете судить о хитрости индейцев по правилам, отысканным в книгах, то это приведет вас к ошибкам, если не к смерти», — возразил Соколиный глаз, осматривая приметы местности с присущей ему проницательностью. «Если мне дозволено будет говорить, то я сказал бы, что нам остается на выбор». «Либо вернуться и отказаться от мысли преследовать Гуронов». «Никогда!» — вскрикнул Хейвард слишком громким голосом при данных обстоятельствах. «Ну-ну!» — продолжал соколиный глаз, делая поспешный жест, чтобы остановить порыв нетерпения молодого человека. «Я и сам того же мнения, но полагал, что я должен был сказать все. Значит, мы должны плыть дальше». И если в протоках находятся индейцы или французы, повернуть пирогу и пробираться между теми нависшими скалами. Правду ли я говорю, Сагоморр?